Часть восьмая Доктор Мавзолеев пил чай с сухарями и бросал мне огрызки. Я ел их, старался благодарить доктора глазами и становился перед ним на задние ноги. Доктор смеялся и восклицал. — "Уж Что за премилый пес! Надо его оставить для себя. Пусть живет. Э -э -э, — Калиденок, мы эту собаку оставим у себя. Обратился он к денщику, принесшему ему вычищенные сапоги. Точно так, ваш высокоблагородие, можно оставить, отвечал денщик. Но ты его все-таки первое время выводи на веревки, а то убежит. Точно так, ваш высокоблагородие, надо выводить на веревки. Доктор забавлялся со мной. Он кинул мне вверх сухарь, и я поймал этот сухарь. Доктор повторил свой опыт, и я выполнил фокус на славу. Мне хотелось есть, и я готов был съесть втрое, чем то, что мне дали, хотя доктор скормил мне все свои сухари. Через час пришел доктор Иван Петрович и принес банку, завязанную пузырем. «Э, — Вот печень собаки, о которой я вам говорил, — сказал он доктору Мавзолееву после обычных приветствий. — Посмотрите, как она гиперимирована. Я лежал на ковре в кабинете и, услышав это, вздрогнул. Невзирая на всю его доброту ко мне, я уже раньше решил бежать от доктора. А тут я поднялся и пошел посмотреть, не отворена ли дверь в кухне, чтобы сейчас же убежать из квартиры. Дверь, однако, была заперта, и я вернулся в кабинет. Доктор Иван Петрович увидал меня и спросил. — А что это песто у вас на свободе ходит? — Оставил у себя из-за его ласковости, — отвечал Мавзолеев. — Не могу и не могу над ним делать опыты, духу не хватает. Давич подошел к нему с троокаром, чтобы сделать у него прокол, а он поднялся передо мной на задние лапы, и вижу я, что на глазах у него слезы. «Понял, и просят, чтобы я его пощадил. Сегодняшние наблюдения мои над ним положительно доказывают, что собаки отлично понимают наш человеческий язык, ну или, по крайней мере, познают, что мы перед ними делаем. Он задрожал, когда я подошел к нему с тракаром, стал выть. А ведь Троакара и трубки, которая тоже была при мне, он раньше никогда не видел». «А почему вы знаете?» — Он домашний пес, — возразил Иван Петрович, попыхивая папиросой. Э, — Мало ли, что ему приходилось видеть в том доме, где он жил. — Но все-таки это доказывает ум, чисто человеческие соображения, рассудок. Я запишу все это. Да что тут говорить, собаки понимают человеческий язык. Доктор Мавзолеев махнул рукой в подтверждение своих слов и заходил по кабинету из угла в угол. Э — -э, Посмотрите, печень-то хорошенько! — указал ему доктор Иван Петрович на банку, стоявшую на столе. Э — -э, Тут она у меня целиком, а вот здесь приготовлен из нее микроскопический препарат. Достал он из жилетного кармана завернутые в бумажке стеклышки и развернул их. — Ах, да, вот и кусок почки от той же собаки. Почка тоже поразительно видоизменена. Иван Петрович полез в боковой карман сюртука и вынул оттуда маленькую баночку с притертой пробкой. Доктор Мавзолеев подошел к письменному столу и стал приготовлять стоящий на столе микроскоп. — Знаете что, Иван Петрович, — начал он, — Эта собака до того меня расстроила, что я, кажется, долго не буду в состоянии делать опыта над собаками. Право. Э, — Полноте, полноте. Э, что вы? — Уверяю вас. Мавзолеев и Иван Петрович принялись рассматривать препарат в микроскоп, а я вышел на кухню, чтобы караулить, не отворится ли дверь на лестницу и не удастся ли мне удрать тотчас чуже. Калейденок сидел в кухне за столом и допивал остатки остывшего уже докторского чая, кусая маленький кусочек сахара. Перед ним лежала краюха солдатского хлеба. Я подошел к нему и посмотрел на него, вильнув хвостом. — Что, чертова перечница, жрать хочешь? — спросил он меня ласково и, отломив от краюхи, кинул мне кусок хлеба. — Я съел. Деньщик продолжал. — И всегда тебя кормить буду, Ерошка, всегда. Только ты смотри, не убеги от нас, а то мне достанется за тебя. — Ну уж это-то дудки, — подумал я, улыбаясь. — Убегу, наверное, убегу, как вы меня не ласкайте. Случай убежать вскоре представился. В дверь постучался дворник. Он был с вязанкой дров, который принес для кухни. Калейденок отворил ему. Дворник стал входить с вязанкою в кухню. Я встрепенулся, бросился к дверям, проскочил около ног, выскочил на лестницу, сбежал на двор, ни на минуту не останавливаясь на дворе очутился на улице и помчался, куда глаза глядят. Я бежал, подпрыгивал и радостно лаял, бежал без оглядки, не останавливаясь ни около тумб, ни около встречных собак. Я был так рад удавшемуся побегу и свободе, что подскочил к носу какой-то девочки, лизнул ее в лицо и уронил. Подпрыгнул к лицу старухи с редикюлем и также лизнул ее в нос, вследствие чего старуха заахала, закричала, и со всех сторон послышались мне вдогонку возгласы прохожих «Держи его! Лови!» Но поймать меня теперь уже было нелегко. Я ускорил бег и несся, насколько мне позволяли мои ноги. Дабы сбить со следа, могущую быть за мной погоню, я сворачивал из улицы в улицу, наконец выбежал на набережную Невы, увидал Самсониевский мост и пустился через него. Вот и Дворянская. На Дворянской я остановился, чтобы перевести дух, постоял несколько времени, выставив язык, и пошел шагом, нюхая тумбы стали попадаться знакомые собаки. Вот лайка Фрина, сопровождающая горничную с узлом. Она навострила уши и кокетливо сделала передо мной собачий пироэт передними ногами. «Батюшки, откуда вы в таком виде?» — воскликнула она. «Да, мадам, если бы вы испытали только половину того, что я перенес, вас давно уже на свете не было бы». Отвечал я и побежал далее. «Да что такое? Что такое случилось?» Кричала она мне вслед, но я не оборачивался. Должно быть, я был страшен, потому что на углу Вульфовой улицы встретил меня совершенно незнакомый мне такс в ошейнике, черный с желтыми подпалинами, и, косясь на меня, посторонился, а таксы вообще дерзкие и никогда не сторонятся. Но вот я увидал Колончу из здания пожарной команды. Как радостно забилось мое сердце при виде этого гостеприимного для меня здания. На улице был мопса. С каким восторгом подбежал он ко мне. — Голубчик, что с вами случилось? Как вы освободились? Расскажите, вы, кажется, вчера попали к фурманщику? — восклицал он. — Хуже, к доктору. А «Расскажу потом», — отвечал я, и, увидав стоящего у ворот на часах пожарного, бросился к нему передними лапами на грудь и радостно завизжал. Я прибежал на пожарный двор в самый обеденный час. Пожарные окончили уже с утренними работами, задали вторую дачу корму лошадям и бродили по двору в ожидании звонка к обеду. Вот и Денисов. «Личардо! Личардо!» Смотрите, братцы, Ричарда! воскликнул он, увидав меня. Я подскочил к нему на грудь, радостно завизжав. Пожарные окружили меня, ласкали, а я бегал между ними и вилял хвостом. О, где ж ты пропадал, Ричарда? Спрашивали они меня со всех сторон. — Ох, как я жалел, что не обладаю даром человеческой речи и не могу им объяснить, где я пропадал и где я был. — Смотрите, смотрите, то он и без ошейника, — указывал Вахроменко. — Кто ж с тебя снял ошейник-то, Личарда? Ведь это с него сняли ошейник-то. — Сняли, сняли, подлецы, — послышался ответ. — Он ласковый, подошел кому-нибудь. — У того руки зачесались, он ошейник-то снял, вот тебе и на стаканчик. — По-моему, он на привязи сидел и сорвался. Иначе с чего бы ему было больше, чем на сутки пропадать? Сделал заключение коротенький и плечистый пожарный Степанов. — Да, это точно, сидел на привязи, это верно, — решили пожарные. — Поди он голоден, надо его накормить хорошенько. — А вот после обеда я ему двойную порцию закачу, пусть жрет, — сказал Денисов. — Иди в конюшню, Личардо, иди, отдохни до обеда. Я побежал в конюшню и опять радостно залаял, при виде знакомых уже мне лошадей, при виде выбранного для ночлега стойла и стал валяться в нем на соломе, подпрыгивал, катался на спине и, фыркая, потирал передними лапами морду. Затем я обегал все закоулки на дворе, обнюхал их, нашел обглоданную сухую кость, как щенок поиграл с нею, подбрасывая ее, и подпрыгнул перед встретившимся мне котом-брандмейстера. — Опять явился! — мрачно произнес кот, щурясь и щетинясь. — Опять с вами! Опять с вами, кот Котович! — отвечал я полный восторга. «О, кот Катович, не желаю того испытать вам, что я испытал. Ведь я был предательски пойман на улице, попал к доктору, и тот чуть не зарезал меня». Но брандмейстерский кот не выказал ни капли радости по поводу моего спасения, а отвернулся от меня и побрел на помойную яму. Я побежал за ворота. Там стоял мопса. Мопса старался проникнуть на наш двор, а сторожевой пожарный, стоявший у ворот, отгонял его и говорил. — Прочь, прочь! Куда лезешь, арабская морда? Уже так у нас на дворе разные собачьи шушеры много налезло. Я подскочил к Мопси и лизнул его в глаз. Он даже сконфузился от такой ласки. — Ну, как? Что? Каким образом избавились вы от напасти? — подобострастно спрашивал он меня. Я начал рассказывать ему все мои приключения, но он не дал мне докончить. «Знаю, знаю», — вскричал он, — «у нас на Петербургской и на Выборгской это зачастую. У нас надо с чужими, ой-ой, как быть осторожным. Здесь живут почти в каждом доме доктора, и им то и дело требуются собаки для опытов. Вот вы, Личардо, спаслись не израненным, а тут у нас на Посадской есть собака, которая убежала от доктора израненная и с трубкой на шее». «Да. Дворник вытащил у ней трубку, и она теперь поправилась, но только лаять не может и не в состоянии поднимать правую ногу. А уж что это за собака, которая лаять не может? Впрочем, я вас как-нибудь познакомлю с ней». «А только и подлец же ты, мопса!» — сказал я ему. «Как изменнически пустился ты от меня бежать, когда оборванец меня схватил, вместо того, чтобы защищать товарища?» «Так ну что ж я мог поделать, господин Личардо?» «Я такой маленький, я спасал себя!» — оправдывался Мопса. «Вздор! Когда оборванец ухватил меня за ошейник, ты мог бы броситься к его ногам, рвать у него штаны и кусать его за икры. Он выпустил бы меня из своих лап, и мы убежали бы!» «Не догадался!» — стыдливо произнес он. «Просто трусу спраздывал. Ой, ну как мне жалко моего ошейника. Он снял с меня ошейник, и уж теперь я никогда его не получу. А ошейник гарантировал меня от фурманщиков. Не верьте этому, господин Личардо. В ошейниках-то они еще лучше ловит. Во-первых, ошейник чего-нибудь достоит, а во-вторых, и собаку можно продать. В ошейнике всегда хорошая собака, породистая. Не жалейте об ошейнике, все это пустяки. А что... Может быть, Мопса и правду говорит, — подумал я и вдруг вспомнил о Рагуле. — А что наша Рагуля? — обратился я к Мопсе. — Как ты живешь на новом месте? Мопса улыбнулся своей черной мордой и выставил три-четыре зуба. — Да на новом месте? — сказал он. — А где же? — У вас на пожарном дворе. Еще вчера под вечер прибежала. — Да неужели? — воскликнул я. «Ну, псица — Ну, птица. Я был поражен и сел, потряхивая ушами. — Нет, вам не отделаться от нее, господин Личарда", продолжал Мопса. — Не такая эта собака. Она сядет вам на шею и ноги свесит. Помяните мое слово. Это самое тонкое бестие. О, это тонкое бестие! «Но отчего же я не видал ее сейчас на пожарном дворе?» Удивлялся я и в раздумье стал чесать у себя за ухом задней ногой. «Где-нибудь спряталась. Пойдите и поищите. Она, давичи перед вашим приходом, здесь и по улице бегала, даже забежала ко мне на двор и украла у меня кость, которую я припрятал к обеду за помойными ведрами». «Да, ужасная женщина. Пойду посмотрю ее» и я, тряхнув еще раз ушами, побежал к себе на пожарный двор. В это время зазвонили к обеду. Наши пожарные бежали в застольную. Они распахнули дверь, идущую в коридор, и тут я увидал Рагулю, которая, проскользнув около ног пожарных, выскочила на двор. Увидав меня, она закричала. — О, явленное чудо! Где же ты вы пропадали? Ну как вы здесь, Рагуля? Ведь я отыскал вам хорошее место, — заметил я. — А если оно так хорошо, то идите туда сами, — дерзко отвечала она. — А вам только бы шляться, старый Балакита. Ах, Рагуля, выслушайте меня. — Нечего тут слушать. Где это вы всю ночь пропадали? Уж шерсть на спине у старика вытерлась а он, как увидит женский хвост, так и пробегает за ним всю ночь. Тут тревога сегодня ночью была, а вас не было, и пожарные ездили на пожар одни. Вот выгонят вас со двора за неисполнение ваших обязанностей, тогда и будете знать, — читала мне Рагуля наставление. — Тьфу ты! — плюнул я и поплелся в конюшню. После обеда Денисов принес мне в конюшню шайку с остатками щей и каши. С жадностью набросился я на еду, не вылавливая даже лучших кусков, как вдруг вошла Рагуля. Она приблизилась к моей шайке и сунула туда морду. Я смолчал и продолжал есть. Но она стала рычать на меня и отгоняла прочь. Я тоже зарычал и слегка схватил ее за ухо. Она вцепилась мне зубами в загривок. Произошла свалка. Разумеется, я только оборонялся, так как на женский пол у нас собак не принято нападать мужскому полу. Кончилось тем, что мы оба опрокинули шайку. Я отошел и лег на солому, а Рагуля принялась доедать с пола. — И как только вам не стыдно было, Рагуля, ссориться и отгонять меня от моей же шайки! Ведь хватило бы на двоих! Поел бы я, отошел, и вам бы осталось!» — Но отчего же вы сами не отошли первым? — нахально возразила она, облизываясь после еды. — Я поела бы, и вам осталось бы. — Странное дело. Я целые сутки ничего не ел, целые сутки выносил страдания, дрожа за свою шкуру. — Да пойдите вы. — Однако ведь вы не знаете, где я был. — Да где ж вам быть-то? За собаками шлялись. — Нет, дорогая Васильевна, нет. — Доказательством в том служит то, что я без ошейника. Я был пойман, попал к доктору, и меня чуть не зарезали. Ну да что вам рассказывать, вы бесчувственная женщина. — Напротив, я очень чувствительная и ласковая, если со мной хороши. А вы всячески стараетесь прогнать меня с хорошего и сытного места. Ну, куда вы вчера меня завели? — Ох, Рагуля, да нельзя же нам оставаться вдвоем на этом месте. Здор, пустяки! Ведь живу же я, меня уже перестали гнать. Вчера один пожарный даже дал мне кусочек сахара. Но не будем об этом разговаривать!» Я помолчал и спросил. «Стал бы вы никогда не оставите меня?» «Ах, как вы мне надоели!» «Ну, я должен же знать, Рагуля!» «Если хорошее сытное место найдется, то чего же?» И что это вы ко мне пристаете? Вы здесь такой же пришелец, как и я. Ведь и вы сюда, на пожарный двор, зачем пришли? Затем, чтобы спастись от собачьего налога. Затем же хочу здесь остаться и я. Жить на дачах — с голоду подохнешь. А здесь, в городе, даже и железная дорога не гарантирует меня от позорной смерти, если собачий налог не будет за меня уплачен. А кто там за меня уплатит-то? Здесь же, на пожарном дворе, я всегда буду спасена. Все это мне хорошие псы вчера еще на железной дороге растолковали. Она умолкла, и я не возражал. Я уже видел, что от нее не отделаешься. Я подошел к опрокинутой шайке и доел все остатки несъеденной рагулии, валявшейся на полу. Доев, я свернулся на соломе калачиком и стал дремать. Улеглась и Рагуля и принялась вздыхать, как будто бы она сегодня вынесла невесть какую тяжелую работу. Но отдыхать мне пришлось недолго. На дворе раздался звонок. Был дан пожарный сигнал. Бежали пожарные и запрягали лошадей. Я вскочил и отряхнулся. Вскочила и рагуля. Минут через пять пожарные наши выезжали. Я бежал впереди и весело лаял, подскакивая к мордам лошадей. Мы неслись по направлению к Троицкому мосту. На Троицком мосту рысь лошадей стали сдерживать. Я обернулся назад и увидал, что сзади бежит Рагуля. — Вы-то зачем тут? — подскочил я к ней с упреком. — Всегда буду теперь за пожарными бегать, — отвечала она, выставив на бок красный язык. Ну ведь это же неудобно, это совсем не идет. — Отчего? Я считаю себя так же на службе, как и вы. Я только мог тряхнуть ушами и отбежал от нее. Вскоре мы приехали на пожар. Горело в третьем этаже каменного дома на маховой. Окна были выбиты. Из них валил дым, но огня видно не было. Суматохи тоже никакой не было. Никто не вытаскивал мебели или другого какого имущества. Только дворник вытащил из подворот свой сундук, перекинутый на красном кушаке через плечо, и протащил его через улицу в другие ворота, говоря Господ-то застраховано, а у меня нет страховки. Я убежал за пожарной бочкой на двор горевшего дома. Там бродила прислуга квартирантов в наскоро накинутых на голову платках и весело разговаривала. Какая-то баба рассказывала двум другим бабам, как она первая услыхала, что пахнет дымом, выскочила на лестницу и увидала, что лестница уж захлебнулась дымом. В глубине двора у каретного сарая, на большом сундуке с налепленными на нем железнодорожными ярлыками, сидел человек с гладко бритым лицом, По яркой шляпе, надетой на бекрень, в пальто светло-синего цвета с неопределенного сорта меховым воротником. Он курил сигару и держал в руке три цепочки, на которых были прикреплены три мохнатые собаки породы пинчер. Они тотчас же хором залаяли на меня звонкими голосами, но лай их не выражал угрозы. Из любопытства я тотчас же подбежал к ним и хотел проделать перед ними принятые у нас собак при встречах церемонии приличия, но человек в светло-синем пальто спокойно вынул из кармана арапник и погрозил им мне. Я отскочил и сел в некотором отдалении от собак. — Позвольте хоть издали познакомиться с вами, — обратился я к собакам. — Пожарный пес, полкан Ричарда. — Русские собаки и так грубы! что знакомство с ними не представляет никакого удовольствия для иностранцев, — говорила эта псичка серо-дымчатого цвета с вихрами шерсти, почти совсем закрывающими ее глаза и при этом пробряцала бубенчиками на шейнике. А вы разве иностранцы? — спросил я. — Да, мы немецкие собаки, мы родились в Гамбурге. Это уж проговорил черный песик, у которого был выстрижен зад, как у пуделя, и прикрыт красным фланелевым чепрачком. «Мне кажется, товарищи, что собаки не должны делиться на народности. Собаки везде одни и те же, и имеют один собачий язык». «Мы не можем быть вашими товарищами!» — откликнулся третий Аффин Пинчер. «Мы, артисты, даем представления в цирках, а вы неуч и дворовая собака». О, как хотелось мне дать трепку этим собачонкам, но арабник человека в светло-синем пальто удержал меня. Невзирая на их грубые ответы, немецкие собаки все-таки заинтересовали меня, и я, держась на хорошем расстоянии от них, возобновил с ними разговор. Наученный опытом, я уже боялся близко подходить к подозрительным и даже просто незнакомым людям, а человек в светло-синей шубе с находившийся при немецких собаках, был очень подозрителен. Уже одно то обстоятельство, что он держал трех собак на цепочках, заставляло меня опасаться его. — А вы зачем же здесь сидите, господа немецкие собаки? — спросил я издали. Псы молчали, Но псичка не выдержала и отвечала. "Ох, какой вы любопытный! Много будете знать, скоро состаритесь. Но все равно я удовлетворю ваше любопытство. Только для того и удовлетворю, чтобы вы скорее состарились. Мы жили в меблированных комнатах в той квартире, которая теперь горит. Мы должны были спасаться, и вот нас вывели на двор». Ох, вот как!» Ну кто же этот, который вас держит на цепи? Это хозяин ваш?» — продолжал я расспрашивать. «Это клоун, наш учитель», — дал ответ пёс в красном чепрачке. «А вы муж этой дамы?» «Нет, я не муж. Муж этой дамы мой товарищ, но я тоже женат. Моя жена тоже актриса и красавица. Она из породы испанских пудельков и привезена была прямо из Андалузии». Но она оставлена в цирке. Сегодня утром была репетиция, и наш клоун оставил ее там, чтобы она не развлекалась. Завтра ее первый дебют. А вы что ж представляете? О, у нас много номеров. Бег на бочки, бег на шары, пирамида с лестницей. Жена моя отличная наездница. Она ездит стоя на большом доге. Но вот беда, док у нас захворал, совсем захворал, и лучший номер у жены должен пропасть. Впрочем, наш клоун ищет большую собаку. При этих словах я невольно попятился и переселся Жене на полторы подальше от собак. Пес в чепрачке заметил это, улыбнулся и сказал. "От чего вы испугались? Вы моей жене под седло не годитесь». «Вы мужчина, а ей нужно даму. Мужчина будет развлекаться моей женой, и ничего не выйдет. Какой вы трус!» «Вовсе я не трус», — отвечал я с конфузией. «И чего мне трусить? Я очень хорошо понимаю, что если я не обучен служить лошади, то и не гожусь на это дело». «О, насчет этого не беспокойтесь. Наш клоун в три дня вас выучит». — закричал второй песик. — Вниз головой по лестнице ходить в три-четыре дня выучит, а возить на себе собаку по арене около барьера — это вообще плевое дело. Заслыша эти слова, я сел еще аршина на полтора подальше. Лучше поберечь себя, хоть пес и говорит, что для замены верхового дога им нужно даму. Немного подождав, я возобновил вопросы. «Ну, а что там такое у вас в сундуке, на котором сидит ваш клоун?» — спросил я. «В сундуке наши и нашего клоуна костюмы, в которых мы представляем. Там наши седла, там чепраки, коврики», — сообщила птица. «Так-так». «А в чемодане насильное платье клоуна». «Понимаю, понимаю. Стало быть, это все было вынесено во время пожара». «Товарищ нашего клоуна Бервель пошел искать новую квартиру, куда бы нам можно было переехать. Найдет он нам квартиру, вернется, и мы поедем». «Да-да, теперь я понял, в чем дело. Ну, а вы, мадам, тоже наездница?» — спросил я псичку. «Нет, я танцовщица. Я танцую в коротеньком платьице». К передней лапе моей привязывают пистолет, я стреляю из него, когда кончаю номер. Любопытно было посмотреть на ваше представление, сказал я. Не удастся. В цирк вообще собак не пускают, а уж дворовых и подавно, отвечала псичка. Я не дворовый, я пожарный пес, я нахожусь на казенной службе. Вот здесь горит, и я обязан быть тут вместе с пожарными. — похвастался я. — Позвольте отрекомендоваться. Полкан фон У Фон? Стал быть, вы из немцев? Я несколько смутился. Зачем я прибавил частичку фон к моей кличке, я и сам не знаю. Но нужно было отвечать. — Вот видите ли, — сказал я, — мать моя была из английских сеттеров, а отец... Отец, очевидно, немецкого происхождения, — хотя сам я родился здесь и вполне обрусевший пес. — Ну, тогда очень приятно познакомиться, — воскликнул муж-псицы. птицы. А мы вас приняли за русского дворового пса. Позвольте и нам отрекомендоваться. Я мэйр, жена моя мадам мэр, а это мой товарищ Шульц. — Как? У вас немецкие человеческие фамилии? — в свою очередь вскричал я. Это наш клоун наградил нас такими. У нас еще есть товарищ Афинпинчер. Он зовется Миллер. Он сидит привязанным в цирке. Шульц, Мейер и Миллер, повторил я. Странно. Да, да. Это самые общие потребительные немецкие фамилии. Имя то наш клоун назвал нас. Это производит эффект во время представления. «Клоун кричит, а ну-ка, Шульц, и я выхожу. А ну-ка, Мейер!» Я рассмеялся. «И у нас в России бывает, что собаки с человеческими именами», — сказал я. «Я вот, например, знаю полкана Ерофеевича, знаю Рагулю Васильевну. А последняя даже здесь, я могу вас с ней познакомить. Да вот она». В это время как раз около меня появилась Рагуля. «В чем дело? В чем дело?» Бормотала она, нюхая снег, Увидала немецких собак, Остановилась, подняла уши И удивленно спросила «А это что еще за чучело?» «Тише, тише, Рагуль Васильевна, Тише, осторожнее!» Предупредил я ее «Не подходите близко к этому человеку!» «Ну чего? С какой стати? И что за глупости? Вам можно, а мне нельзя? Что вы такой за особенный?» И она, подбежав к немецким собакам, принялась их обнюхивать. Те залаяли на нее, но клоун не отгонял ее от собак, а, напротив, с любопытством осматривал. — Вот это-то Рагуля Васильевна и есть! — кричал я собакам, взглянув еще раз на Рагулю и удивился. Клоун вынул из кармана кусочек сахара и дал ей. — Осторожнее, Рагуля Васильевна, осторожнее! — предупредил я ее. — Он может вас поймать! «Берегите себя!» Но Рагуля сгрызала уже второй кусочек сахара, данный ей клоуном. Через минуту она взвизгнула. Клоун замотал ей вокруг шеи арапник и держал ее на нем. Еще через минуту появилась из кармана тоненькая цепь, а Рагуля рвалась с цепи и кричала «Личардо! Милый Личардо! Меня поймали! Освободите меня!» Я отскочил на несколько шагов. Как мне освобождать из плена других, когда я только сегодня сам освободился из плена?»